Маша. Аэропорт Завентем был тих и пустынен в это позднее время суток. Ничего общего с Шарлем де Голлем или Кеннеди, где в любой час по терминалам бегали толпы туристов. Брюссель так и не стал настоящей столицей, хоть и приютил у себя Европейский парламент. Да и вся Бельгия, небольшой по российским меркам кусок земли, зажатый между Германией, Францией, Голландией и Северным морем, казалось, еще не определилась с гражданством. Половина ее жителей мечтала присоединиться к Франции отличалась поистине средиземноморским разгильдяйством, а другая половина Фландрии ощущала себя частью Голландии, и ей же культурно принадлежала и языком, и старинными городами Брюген, Тверпеном и Гентом. И, что самое главное, трудолюбием и флегматичным темпераментом. Пометавшись от Габсбургов к Франции времен Французской революции, Бельгия была создана лишь в XIX веке. Смешной срок для государства. «Очевидно», — подумала Маша, стоя в короткой очереди к такси, — «потому здесь и решил обосноваться Европейский парламент. На этой территории, лишенной сильного национального колорита, иным странам с древней историей и ярким самосознанием легче договориться между собой». Таксист-мараканец, услышав адрес отеля, подбегнул Маше маслянистым карим глазом, мол, знаю, и минут за двадцать домчал до центра города, площади Гранд Саблон. Гостиница, которую Маша зарезервировала через интернет, находилась в самом начале узенькой улочки, отходящей от площади, и оказалась зажата между баром и галереей современного искусства. Оба заведения, в виду позднего времени, были уже закрыты. Свет горел только за стойкой отеля где сидел и читал седой мужчина средних лет. Заметив такси, он отложил книжку и вышел встречать припоздневшуюся постоялицу. Таксист, играючи вынул Машин чемоданчик из багажника, вспыхнул на прощанье белозубым оскалом и, дав задний ход, на улочке было не развернуться, исчез в прохладной мартовской ночи. А служащий отеля, Седрик, представился он, забрал машин багаж и проводил ее на последний третий этаж по узкой винтовой лестнице лифт не работает мадам но техник обещал прийти завтра комната оказалась под скатом крыши с выступающими с потолка темными от времени балками белеые стены льняные темно синие занавески маша кивнула Седрику, дала чаевые и уже собралась закрыть за ним дверь когда он вдруг замер на верхней ступеньке и с виноватым видом обернулся. — Совсем забыл, мадам. На ваше имя пришел конверт. — Конверт? — переспросила Маша, не будучи уверенной, что правильно его поняла. — От кого? — Обратного адреса нет, но почту срочная. Сейчас принесу. Маша успела вынуть зубную щетку и разложить по полкам встроенного шкафа пару свитеров и джинсов с футболками, неизменную базу своего гардероба, когда он вернулся и передал ей темно-коричневый конверт размером чуть больше обычного письма. Обратного адреса действительно не было, но почтовая печать не оставляла сомнений. Письмо прилетело из Москвы. Маша вскрыла пакет и заглянула внутрь. Вначале ей показалось, что в конверте с воздушно-пузырчатой пленкой внутри ничего нет — Она перевернула его и потрясла, и тут на прикроватный коврик упал маленький черный предмет — флешка. Маша подняла ее, на всякий случай еще раз пошарила рукой внутри конверта. Пусто. Никакой объяснительной записки. Никакой подписи. Нахмурость Маша повертела в руках флешку. — Надо узнать, что на ней. Причем желательно сейчас же, иначе она не сможет заснуть остаток ночи. И, вздохнув, Маша вновь спустилась вниз. Седрик сидел на своем месте все с той же тяжелой книжкой «История Фландрии». Мельком прошла Маша и с удивлением поднял на нее глаза. Маше стало неудобно. «Интересно?» — кивнула она на книжку. «Не очень», — признался Седрик. «Один из постояльцев оставил в номере. Я часто читаю оставленные книги, практикую английский». — Вы что-то хотели? — Маша кивнула. — Мне нужен компьютер. — И интернет? — Еще не знаю, — призналась Маша. — Хорошо. — Седрик встал. — У нас тут есть бизнес-центр. Он открыл дверь прямо за ресепшн. Бизнес-центр оказался маленькой комнаткой с тремя допотопными компьютерами и одним принтером. «С вас пять евро за час!» — он включил компьютер, быстро ввел пароль доступа и вышел, тактично прикрыв за собой дверь. Маша же, дрожащими от нетерпения, руками вставила флешку и стала ждать, пока ее содержимое, двадцать файлов, загрузится. Файлы оказались картинками и тяжелыми, видимо, высокого разрешения. Она тронула мышью первую из них и кликнула. На экране медленно сверху вниз раскрылась первая фотография. Маша сглотнула. Она уже видела это изображение. И следующее видела, и то, что за ним. «Можно я воспользуюсь вашим принтером?» — крикнула она на ресепшн Седрику и, не дожидаясь ответа, поставила документы на печать. «Но как?» — стучала у нее в голове мысль. «Как это возможно?»